Глава 19. Камышовый рай. Дорога обратно у бобра и пенки, казалось, заняла меньше времени. Быстро и налегке они уже вечером следующего дня, миновав несколько линий заграждения, обманули несообразительную бетонку с ее камерами и датчиками, пересекли колючую проволоку, за которой виднелось пятно огороженного камышом поселения. Чувствуя усталость в ногах, И в предвкушении теплой природной ванны с рыбками-чистильщиками, скорого отдыха на больших и чистых кроватях, Бобар тянул девушку за собой. Оба были измотаны и держались на честном слове. Во время пути несколько раз пенка останавливалась и меняла направление, обходя сталкерские костры и бандитские засидки. Охота людей на мутантов, на артефакты, на других людей, добывших артефакты, не останавливалась ни на час. Люди в зоне жили своей жизнью. А крадущиеся в тени паре необходимо было оставаться невидимыми для них всех. Но ну вот, наконец, после напряженного и безостановочного похода, полоса темно-коричневого, густого и с виду непролазного камыша. «Мы почти дома» устало сообщил Бобр. «Да уж, наконец-то! Я теперь так быстро устаю, в голове все путается», пожаловалась Пенка. Глаза отыскали едва заметную тропинку, которую теперь стало заметно чуть лучше. «Странно, я думал, она почти невидима», подумал Егор, делая заметку, что попозже нужно будет подправить маскировку. Руки привычно зашуршали камышом, отодвигая его в сторону. Берцы тихо скрипели по крупному песку, выстилающему невидимую тропинку, покрытую неглубокой водой. «Ну вот, наконец, и мосток. Пахнет чистой водой и камышом». «Хорошо», — подумал сталкер, полной грудью вдыхая воздух. Берцы и туристические ботинки загремели по мосткам. Сумерки, особенно сгустившиеся в кольце камыша, навевали мысль о том, что в принципе можно и не ужинать. Настолько велика была усталость. Еще несколько шагов. Вот, наконец, избушка, в которой стоит шикарная двуспальная кровать. Скоро они с пенкой завалятся на нее и... как знать. Егор обернулся и не смог сдержать лукавый взгляд, пробежавшийся по силуэту девушки, идущей позади. Она ответила улыбкой. «Ура!» В ответ на это возликовала и восторжествовала все внутри сталкера. Пенке не нужно ничего объяснять, она и без его слов поймет, что он хочет и о чем думает. Рука потянулась к дверной ручке. Бесшумно открылась дверь в темную комнату. Бам! Мир закачался и померк, пытаясь раствориться в однообразных синих вспышках. Кто-то невероятно тяжелый навалился сверху, выкручивая и почти ломая плечевые суставы. Вскрикнула пенка. Бам! Удар сильнее первого перевернул весь мир вверх ногами. Слух отключился, во рту появился вкус крови. Кто-то крутит ноги, связывая их чем-то настолько больно, что кажется, что это колючая проволока. Хотя, может, это и есть она. Бам! Третий удар пришедшему в себя сталкеру, который сделал попытку повернуть голову и открыть рот. Снова мир улетел в никуда, темнота стала кромешной, в плечо воткнули иглу. Больно от нее, но еще больнее от растекающегося от нее жара и слабости. Одновременно кто-то ловко пробежал по карманам, обыскивая человека на предмет оружия. Гайка и некоторые другие мелочи были изъяты из карманов. Готово? спросил хриплый голос из темноты. Готовы! Можешь включать, послышался ответ. Щелкнул выключатель, комнату озарил свет электрической лампы. Несколько изящных ламп, видев вставшей на дыбы лошади, которые особо тщательно выдумывал бобр. Сощурившись от резанувшего глаза света, он, наконец, разглядел нападавших. Как же банально. Кто же еще? Черная долговская броня с красными шевронами. Двое в экзоскелетах закрывают вход, еще четверо в ПЗС-9Д, стандартной амуниции бойцов долга внутри домика. Входная дверь приоткрылась, показалось несколько голов в тактических шлемах. Долговцы. Много связанную какими-то стальными петлями и извивающуюся пенку передали им. Получив пленницу, дверь закрылась. «Спокойно, не дергайся, и без фокусов», сказал первый хриплый голос, стоя за спиной сталкера. «Укольчик мы тебе поставили, пси-блокадер. Слышал про такое? Поэтому можешь мозги свои не напрягать, мутант». Слово «мутант» говорящий произнес с особой злобой и отвращением, словно выплюнул мерзкое насекомое, залезшее ему в рот. Долговец обошел сталкера и снял тактический шлем неизвестной модели со встроенными приборами ночного видения. Перед взором сталкера, у которого то ли от удара, то ли от укола шумело в ушах и кружилась до тошноты и рвоты голова, Предстало моложавое лет 30-35 лицо мужчины. Серые, словно вырезанные в маске глаза, с ненормально красными прожилками сосудов. Прямой нос, аккуратный рот, кудрявые волосы, чисто выбритое лицо, крепкая, прямо-таки бычья борцовская шея. «Я фугас», — представился он, сделав паузу и наблюдая за бобром. Первый кошмар всех контролеров, бюроров и изломов. Я командир квада долга, специальность охотник. Цель – высокоуровневые мутанты-телепаты, неклассифицированные хищники, аморфные и псевдоаморфные гибриды. Он снова сделал паузу, давая время понять пленному, с кем имеет дело. Затем посмотрел на часы. «Теперь можешь говорить». Бобр покачал головой, пытаясь прогнать тошноту и головокружение. Стало только хуже. «Пить, дайте воды», — попросил он. Фугас, отстегнув флягу с пояса Егора, потряс ее и, обнаружив пустой, удивленно приподнял бровь. «Таран, дай ему и своей», — приказал он. Громила в экзоскелете, вооруженный громом, неловко отстегнул флягу и подал фугасу. Долговец аккуратно открыл фляжку и прислонил карту сталкера, впрочем, дав ему сделать всего два жадных глотка, после чего с удовлетворением убрал фляжку, с ожиданием уставившись на бобра. В голове у сталкера немного прояснилось, несколько мгновений он собирался с мыслями. Но мысли, словно непослушные шарики, разбегались в разные стороны, не давая себя поймать». Даже слова не хотели собираться в предложения, даже буквы в слова. Сказывалось воздействие укола. Наконец, поняв, что говорить что-то предварительно обдумав решительно невозможно, Бобр мысленно махнул рукой на все попытки и рубанул с плеча. «Чего надо?» Долговцы удивленно переглянулись. Фугас снова удивленно приподнял одну бровь. «Ты нам ничего рассказать не хочешь?» «Спросить, может, о чем-нибудь?» – осторожно спросил он. «Может быть, мы здесь зря собрались? Может, это все ошибка какая-то?» «Пошел нахрен!» – вдруг вырвалось у Егора. Видимо, он сам не ожидал, что скажет нечто подобное. Но сыворотка правды, или что там ему еще вкололи, напополам с подавляющим эффектом препарата действительно работали. «Но как-то не так!» по крайней мере, наверняка не так, как рассчитывали долговцы. «Колгот, ты ему вколол что надо?» спросил фугас, устоявшего за спиной сталкера долговца, и, получив ответ, снова уставился на сталкера. «Значит, подождем еще пару минут», заключил он и засек время. Егор бездумно уставился на пол. Рисунок древесного луба спиленной доски был почти такой же, как и у доски рядом но почему-то красивее. Плавные линии, приятного цвета, место спила сучка, изгиб. Кто-то потрепал его за плечо. Бобр поднял голову, с трудом оторвавшись от своего занятия. Фугас. В голове, оказывается, перестало шуметь и тошнить. Мир сделался простым и легким, ненормально легким, каким-то пластмассовым. Захотелось поиграть словами, они словно бы толпились во рту, настырными круглыми буквами, выпирая за обе щеки. Долговец смотрел на сталкера, в это время над головой бобра проносился такой же прибор, как у доктора, разве что в три раза больше. «Псиактивность отсутствует», — доложил голос сзади. «Не понимаю». Фугас неотрывно глядел на сталкера. Серые глаза пытались раскусить суть существа, сидящего перед ним. Рука сжимала черный матовый кастет. «Говори», — приказал он. «Говори, что захочешь, я же знаю, что ты хочешь поговорить. Говори, Бобр, как тебя зовут?» «Егор», — легко ответил он. «Егор Александрович Казмаутов, в целом твоя коробочка надолго будет закрыта от посторонних внушений» практически от всех, эхом всплыли в голове слова болотного доктора. Настроение было погано веселое, но сталкер, как ни странно, пришел в себя от звука собственного голоса. Ощущения от побоев растворились под общим действием вколотого препарата. Общая мышечная слабость, сухость во рту и шум в ушах, и свет, который немного неприятно давит на глаза. Вот, пожалуй, и все воздействие. «Ты действительно считаешь себя Егором Александровичем, мутант?» Почти ласково спросил фугас. Бобр открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Дверь домика отворилась, и вошел другой долговец. «Командир, девка-телепат», — доложил вошедший. «Тащи сюда», — приказал фугас. «Час от часу не легче, не так ли, мутант Александрович?» Обратился он к Егору. Пока Бобр собирался с мыслями ответить на никого не интересовавший вопрос, внесли пенку, привязанную к стулу. На лбу девушки виднелось несколько круглых красных пятен, видимо, долговцы подключали какую-то аппаратуру. Пенка была без сознания. «Ситуация осложняется, товарищ мутант, или как правильнее, господин мутант?» Спросил долговец сталкера с тревогой вглядывающегося в бледное лицо девушки. «Сам ты», — тихо сказал Егор, потеряв мысль. «Не понимаю», — обратился поверх сталкера к стоявшему сзади него колготу. «Наводка правильная. Вот фото, вот мутант», — указал на Егора фугас. «Но признаков активности нет. Вот мутант, вот активность», — указал он на пенку. Но мутант за периметром, по своей воле, и признаков разрушения нет. Экстрасенс, может, какой-нибудь. Они тоже на прибор влияют. К тому же...» Он поднял голову, оглядев комнату. «Живут они здесь давно. За неделю такой камышовый рай же не отгрохаешь?» Спросил он сам себя. «Да чего думать, командир?» Вступил один из долговцев. «Тащим их к Воронину, а потом в расход». «Погоди!» «В расход успеем. Ты о долге подумай, если мы сейчас не того в расход определим, а настоящий мутант потом снова вылезет. Это что получится?» «Да еще и с этой. Кто это вообще? Смотри, одета как. Как бы не иностранка из этих туристов. Кто же так по зоне ходит?» «Да и этот...» Он, нахмурившись, посмотрел на Егора. «Налегке вернулся, с одной фляжкой, пустой». Вообще, может, у него вся зона — это от внешней колючки до второго забора. Комбес только где-то урвал, и ходит теперь сталкер Херов, бабло на нашем горбу зарабатывает. «А то, что его сыворотка не берет, это нормально?» — спросил Колгот. «Это у тебя надо спрашивать, ты же дознавала», — неожиданно резко ответил фугас. Колгот обиделся и замолчал. «Эх, предлагал я старым способом обрабатывать». Снимая костет, пожаловался фугас. «Так нет же, теперь они под наркотой, хоть режь их. Особо опасен. Тьфу! Только зря таблеток нажрались. Теперь неделю башка трещать будет». Фугас задумчиво уставился на бобра, принявшегося снова изучать пол. «Ладно, ведем их на росток, нежно и аккуратно, особенно бабу. А в случае чего вернемся извинениями на место, откуда взяли». «Командир, о чем мы с ними церемонимся?» — спросил другой долговец в экзоскелете, стоявший на входе рядом с тараном. «А то церемонимся, что невыясненные обстоятельства», — повысил голос фугас, обращаясь ко всем. «Этот не пойми кто, может, просто внешне похож. И эта баба кто такая? Откуда взялась? Если бы они в зоне были, там разговор короткий. Людей там нет, только официалы». «А эти же здесь, на Большой Земле, стало быть, закон они не нарушали. Как объяснишь, что мы людей с Большой Земли в зону утащили, а?» Воцарилось молчание. До этого воинственно настроенные вооруженные долговцы почувствовали себя не в своей тарелке. Вдруг это действительно простые люди, и не бедные, видимо, стало быть, и влиятельные. А они их, громилы в броне, потащат на зараженную территорию, Может, тут действительно лагерь для туристов? Ишь, как все устроено. Сейчас попробуй, пойми чудаков этих». Бойцы припустили автоматы. «Ну так что, командир?» «Что-что? Берем вещдоки, какие есть». «Да какие тут вещдоки?» Оглядываясь вокруг, оценил фугас. «Камышовый рай». «Да хоть комбинезон этот, Севу. Ставим их на ноги и нежно ведем на росток». Как бы не вышла затея вся эта нам боком. Бойцы собрали оружие. Неловко себя чувствуя, разминировали уже настроенные растяжки и мины в ночной тишине. «Командир, тут воронка у них в лагере, небольшая», — подсказал кто-то из бойцов. «Что? Воронка? Здесь?» Фугас растерянно посмотрел в указанную бойцом сторону. В наступившей мирной тишине ночного неба не хотелось думать ни о каких аномалиях и мутантах. Там, в нескольких сотнях метрах позади, начиналась зона, а через сотню метров впереди уже лежали прикрытые белым снегом поля. Зима. Командир вдохнул кристально чистый воздух, вынимая из кармана пачку сигарет. «Понятно. Вот тебе и тупые буржуи. Отхряпали себе место». Теперь и бизнес делают вокруг одной воронки. «Это почему же буржуи?» Спросил один из бойцов. Ну ты сам посмотри. Красота да чистота кругом. Видно, что убирают». Он прикурил и бросил потухшую спичку в воду. «Сегодня утром, небось, уборщица придет. Баба Маша какая-нибудь. А мы ей тут растяжку поставили. Тоже мне партизаны». Кто-то невдалеке заржал над возможной бабой Машей с ведром и шваброй и реально замаскированном сюрпризе для нее в виде взведенного дробовика. «Командир, все готово. Саперка отставлена. Пару камер мы на всякий случай заныкали. Вон там и вон там», — указал другой полноватый долговец. «Ну, добро. Как возвращать их будем, снимем. Ты не забудь главное, где оставил». «Есть не забыть», — ответил боец. «Есть-то ты никогда не забудешь» усмехнулся фугас. «Все проверить еще раз». Грузная толпа долговцев из 12 человек, теперь нисколько не конспирируясь, загомонила в голос, грохоча сапогами и берцами по деревянным мосткам. Кто-то что-то с грохотом уронил в одном из домиков, еще кто-то, удивленно присвистнув, позвал напарника в домик, где находилась кухня. Раздались голоса. Снова что-то упало и разбилось. Бобр поморщился. Фугас, незаметно следящий за дурманенным сталкером, заметил это и спросил. «Что, Бобр, не нравится?» «Слоны в посудной лавке», — ответил он и безвольно повесил голову. Фугас обернулся на звуки, которые, казалось, ранее не замечал. «Алло, бойцы!» — крикнул он. «Чего толпой топчитесь, животные?» «Командир, мы это...» «Экс-экспроприируем», — ответил один из бойцов, жуя что-то полным ртом. «Да вы что делаете, бойцы?» — закричал фугас. «Отставить жрать неизвестно что». Бойцы растерялись, посмотрев друг на друга. «Да это, командир, тут чистое все, мы дозиметром проверили. Да и так видно, что из ресторанов все, не иначе», — ответил первый боец фугас да ты сам погляди чего у них тут схоронено это тебе не пайки до да консервы тут цивилизация вступился еще один из бойцов судя по возрасту и выправке не рядовой долговец а с них не убудет махнул он рукой с зажатым свертком плиты нет холодильника нет буржуй одним словом фугас несколько мгновений осмысливал сказанное ладно хрен с вами Видя бесполезность и бессмысленность сопротивления, сказал он. — Крюк, захвати тогда и мне, что там у вас? — крикнул он долговцу, говорившему с ним последним. — Обижаешь, командир! — просиял крюк, похлопывая по набитому рюкзаку. — Я тут тебе такую! — громким шепотом через весь водоем начал он, но, заметив лица бойцов с интересом выставившихся на него, он осекся и тут же исправился. «Че встали? «Собрались, построились, пленных на конвой, выходим через две минуты», — приказал он. «Так, командир?» — для субординации спросил он фугаса. Бойцы зашевелились. Через две минуты три квада долга с двумя пленными, связав руки бобру сзади, а пенки спереди, с треском топча и раздвигая камыш, словно стадо кабанов, покинула камышовый рай.